Письмо 179 Генрику Сенкевичу, 1907 год, декабря 27 -го, Ясная Поляна. Любезный Генрик Сенкевич, странное обращение это вызвано желанием избежать неприятного довраждебности холодного, милостивый государь и столь же отдаляющего монсир, остать в письме к вам, В те близкие, дружелюбные отношения, в которых я себя чувствую по отношению к вам с тех пор, как прочел ваше сочинение «Семья Полонецких», «Бездогмата» и другие, за которые благодарю вас. Примечание первое. Это же причина и побуждает меня писать вам на языке своем, на котором мне легче ясно и точно выразиться». То дело, о котором вы пишете, мне известно и вызвало во мне не удивление, даже негодование, а только подтверждение той для меня несомненной истины, как мне кажется она парадоксальной людям, подпавшим государственную гипотезу, что существование насильнических правительств отжило свое время, что в наше время правительственными людьми, императорами, королями, министрами, военно Даже влиятельными членами палат могут быть только люди, стоящие на самой низкой ступени нравственного развития. Примечание второе. Люди эти потому и находятся на таких местах, что они нравственно вырожденные люди. Люди, занятые тем, чтобы грабить под видом податей имущество рабочего народа, тем, чтобы делать приготовление к убийствам и совершать самые убийства, тем, чтобы казнить смертью людей, тем, чтобы не переставая лгать перед собой людьми, люди эти не могут быть иными. В языческом мире мог быть добродетельный властитель Марк Аврелий, но в нашем христианском мире даже правители прошлых веков, все французские Людовики и Наполеоны, все наши Екатерины II и Николай I, все Фридрихи, Генрихи и Елизаветы, немецкие и английские, несмотря на все старания хвалителей, не могут в наше время внушать ничего, кроме отвращения. Теперьшние же властители, учредители всякого рода насилий и убийств уже до такой степени стоят ниже нравственных требований большинства, что на них нельзя даже и негодовать. Они только гадкие и жалки. Негодовать и то не негодовать, обороться. Надо не с этими, лишенными высшего человеческого сознания существами, а с тем ужасным отсталым учреждением насильственного государственного устройства, которое и есть главный источник страданий человечества. Бороться надо не с людьми, а с тем суеверием необходимости государственного насилия, которое так несовместимо с современным нравственным сознанием людей христианского мира и более всего препятствует человечеству нашего времени. Сделать тот шаг, к которому оно давно готово. Бороться же с этим злом можно только одним самым простым, естественным и вместе с тем самым могущественным, к сожалению, до сих пор не употреблявшимся средством, состоящим только в том, чтобы жить, не нуждаясь в правительственном насилии и не участвуя в нем». Что же касается до подробностей того дела, о котором вы пишете, о приготовлении прусского правительства к ограблению польских землевладельцев-крестьян, то и в этом деле мне больше жалко тех людей, которые устраивают это ограбление и будут приводить его в исполнение, чем тех, кого ограбят. Эти последние в лучшей роли, они и на другой земле, и в других условиях останутся тем, чем они были». А жалко грабителей, жалко тех, которые принадлежат к нации, к государству грабителей и чувствуют себя с ними солидарными. Я думаю, что и теперь для всякого нравственно чуткого человека не может быть сомнения в выборе: быть прусаком, солидарным со своим правительством или изгоняемым из своего гнезда поляком. Так вот, мое мнение о том, что совершается или готовится теперь в Познане, И если не мнение о самом деле, то те мысли, которые оно вызвало во мне. Простите, если письмо мое не отвечает тому, чего вы от меня желали. Если письмо это вам не годится, бросьте его в корзину и сделайте из него то употребление, которое найдете нужным. Во всяком случае, был рад вступить с вами в общение. Любящий вас товарищ по писательству Лев Толстой. Примечание. Первое. Творчество Генрика Сенкевича Толстой высоко ценил. «Очень блестящ» записал он в дневнике от 18 марта 1890 года, читая роман «Без догмата», «Смотри том 21» настоящего издания. С большим удовольствием был прочитан Толстым роман «Семья Полонецких», о чем он сообщал жене в письме 25 октября 1894 года «Называю Сенкевича прекрасным писателем, благородным, умным». Том 84, страница 228. И примечание второе. В письме из Парижа от 16 декабря по новому стилю 1907 года Сенкевич призывал Толстого выступить с протестом против насильственного отторжения Пруссии польских земель. Конец примечаний. Страница шестьсот двадцать пятая.